Подглавка вторая. Костенко оглядел лица участников оперативной группы, созданной руководителем угрозы Скамагарана. Молодые, все здоровьем налиты. «Я уже себя чувствую стариком», — отметил Костенко. сорок восемь лет». В прошлом году он ездил на конгресс юристов в Рим и видел в аэропорту группу американских туристов. Ни одного человека моложе шестидесяти не было. А у бабушек лет семидесяти глаза, как у коршунов, блистали. когда мимо проходили лениво развенчанные мальчики-итальянцы. Спутник Костенко пояснил, словно бы поняв полковника. «Стервецы дерут пятьдесят долларов за сорок минут удовольствия. Плати, бабка, не греши». «Ну что ж, товарищи», — сказал Костенко, — «Загибалов интересная версия, будем ее работать. А еще?» «Я не очень верю в одну лишь версию. Я люблю, чтобы их много было, как в магазине обуви, когда продают наши ботинки. Выбирай, не хочу, только...» не покупает никто. Сыщики переглянулись. Смел полковник. Ясное дело, москвич, начальник отдела. Этот может резать правду матку, вышучивать, что хочет. Да, в общем-то, и правильно. На критику, в первую очередь, имеет право тот, кто состоялся. Добился своего от жизни. Не из-за угла же шипит. — Разрешите, товарищ полковник, — поднялся майор Жуков. — Да вы сидите, в ногах правда нет. — Спасибо. Жуков, однако, садиться не стал. Наши оперативные группы провели определенную работу. Итоги. Установлено, что в заброшенном бараке он кивнул на карту. В семистах метрах от того места, где обнаружен труп, собирались неизвестные мужчины, пили, играли в карты. По слухам, один там всех обыграл, была драка, и, как сейчас говорят, его убили. Дом осмотрели? Так точно. Что-нибудь нашли? Нет. Ни бутылок с пальцами, ни окурков, ни следов крови. Будто кто специально все прибрал. От кого поступил сигнал? От Потановой. Сколько лет ей? Сыщики переглянулись. Жуков усмехнулся. Семьдесят шесть. Сигнализирует часто? Да уж, почитай, каждый месяц пишет. Подтвердилось что-нибудь? Нет. Проверяли ее сигналы тщательно? Как положено. Так может, хватит проверять? Маразм, может у старухи. Вы же сами нам голову и отвернете, осмелев сказал Жуков. Пади не ответь на сигнал гражданина. Отвернем, если глупо ответите. С головой надо отвечать и нам, и старухе. А людей от отдел отрывать стоит ли? И так мы время ценить не умеем, сколько его попусту тратим. А каждая минута имеет товарную стоимость. Так что оставим версию старухи про запас. Что еще? Выяснены имена всех пропавших без вести. Сколько их? Трое. ДСК по инициалам есть? Нет. Пропали Лазарев, Мишин и Курдюмов. Ни одного Сергея и Дмитрия среди них нет. Ну и что? Работаем. А как дела у науки? Что-нибудь с пальцев убитого получить можно? Пока нет. По формуле Персона пришли к выводу, что покойник был невысок ростом. 171 сантиметр. Обувь носил сорокового размера. Никаких характерных признаков, свидетельствующих о личности убитого или роде занятий, установить не удалось. Пока не удалось или совсем не удалось? «Совсем не удалось», — ответил Жуков. «Эксперты бьются с пальцем, может быть, удастся вытянуть на дактилоскопию». «Думаете, был судим?» «Думаю, товарищ полковник. Иначе откуда флотская форма, если никто из моряков не пропадал?» «Думаете, подбросил убийцы, чтобы нас с толку сбить?» «Возможно такое?» Судя по тому, что Загибалов работает на бойне и знает, как расчленять туши, «был судим» позволяет предположить, что его навещал человек именно с уголовным прошлым. Когда получили данные, что он по профессии раздельщик туш? Перед началом совещания. Чего ж с этого не начинали? — раздраженно спросил Костенко, поднимаясь. — Если б с этого мы начали, кончать было бы нечем, — ответил Жуков тоже раздраженно. И два чемодана у него стоят от того самого гостя. Прокуратуру поставили в известность? Прокуратура в обыске отказала. До того, как вы установили там чемоданы? — До. Сейчас должна дать санкцию. Едем к ним, думаю, выпросим. «Да это Господь», — ответил Жуков, пропуская Костенко перед собой.